Глава 53 Разговор с курсантами Не заходя поздороваться с Фередыханым, они прошли в дальнюю комнату. Впереди Мухитин, за ним Тургай и Барбарос. Едва войдя в комнату Мухитина, курсанты растерянно остановились. Мухитин догадывался, что они уже долгое время пытались представить себе эту комнату. Как она выглядит, как обставлена, что вообще в ней есть. Мухитин уселся на стул у стола. Рука сама собой потянулась к пачке сигарет, но брать ее он не стал. Вид застывших на месте курсантов, внимательно осматривающих комнату, его злил. Да, мне совсем не нравится, что они узнали, как выглядит мое жилище. Ну, что поделать, встречаться в Механе уже не подобает. Все смотрят. Узнают теперь, что я читаю. Я-то сам не прочь бы выяснить, что они обо мне думают. Но вот то, что они так много обо мне узнают, нехорошо. — Что смотрите? Садитесь. — А, да, конечно, — пробормотал Барбарос. — Ты, Тургай, проходи сюда. — Ну, рассказывайте, что делали на этой неделе. Наступило молчание. Похоже, каждый ждал, что заговорит другой. Наконец Барбарос сказал. — Ничего. — Выходит, за всю неделю вы ничего не сделали? Зачем же вы тогда живете на свете? Интересно мне знать. Барбарос сделал виноватый вид, но на самом деле не смутился. Курсанты уже успели понять, что таким образом Мухитин выражает свою любовь. Вдруг он что-то вспомнил, отвел взгляд от книжного шкафа и сказал. Тургай не ответил на приветствие лейтенанта Албанца. — В самом деле? — взволнованно спросил Мухитин. Тургай скромно кивнул. «Как же это случилось? Рассказывай!» — воскликнул Мухитин. «Молодец!» сам не видел. От него слышал», — сказал Барбарос. Албанец Тургай поприветствовал, а тот ему не ответил. «Ну давай-ка, Тургай, сам рассказывай!» «Да, не ответил я ему. На лице у Тургая было простодушное, наивное выражение. Симпатичный дурачок, да и все тут. Но Мухитин знал его уже достаточно хорошо и дураком больше не считал». «Как это вышло? Кто такой этот человек?» Албанец? Его у нас никто не любит. Из-за него с третьего курса выгнали одного. Я с ним столкнулся на лестнице у двери. Он меня поприветствовал, а я не ответил. Расскажи-ка поподробнее, что такое это ваше приветствие. Если не верите, не буду рассказывать. Он меня поприветствовал, а я прошел как мимо стены. Он ничего не сделал, только нахмурился». И не попытался тебя как-нибудь наказать? Нет. Ладно. А как это обычно у вас происходит? Какова процедура этого приветствия? Кто кого должен приветствовать первым? Когда я сам служил, у нас однажды случилось нечто подобное. И виновный сильно пострадал. Это не опасно? Мне наплевать. Мне вообще не очень нравится военная служба. Вот найду какую-нибудь лазейку и уволюсь. Мы же не рабы, в конце концов. Махетина вдруг охватила тревога. Как же можно так говорить? Ты должен остаться в армии. К тому же в любой профессии приходится сталкиваться с неприятными моментами. «Да ничего не случится, не переживайте», — сказал Барбарос. «Он в последнее время просто немножко нервный. Уйду из армии, спрячусь и буду писать стихи. Другая, должно быть, сам не верил в то, что говорил, и все-таки явно наслаждался своими словами». «Если подойти к этому случаю взвешенно...» «То нехорошо ты поступил, Тургай», — сказал Мухитин. «Для тебя это могло плохо закончиться. Вот и я то же самое говорю», — поддакнул Барбарос. «Только не говорите, пожалуйста, что я поступил неправильно. Это же албанец, а здесь наша страна. Он выгоняет турок из турецкой армии, а вы говорите, что я неправ». «Однако подобное поведение не поможет достигнуть наших целей», — сказал Мухитин, чувствуя себя уже не старшим братом, а учителем. Для того, чтобы приблизиться к осуществлению нашей цели, мы должны руководствоваться не чувствами и эмоциями, а разумом. Но ведь вы сами говорили, что чувства очень важны, что нужно не понимать, а чувствовать. Чувства важны для того, чтобы верить. А чтобы идти к цели, нужен разум. Каждый шаг должен быть обдуман. Вот смотрите, что вышло. Поместили на обложку эту карту. Журналы запретили. «Мы видим тут следствие не только подлого заговора против нас, но и нашей собственной ошибки. На этой неделе выпуск единственного печатного органа турецкого националистического движения был прекращен». Снова наступило молчание. Курсанты посерьезнели. «Простите уж, Тургай, Мухитин бей, говорил взгляд Барбароса. Тургай, кажется, все-таки устыдился своего сумасбродного поступка». Наслаждаясь почтительной тишиной, Мухитин думал. Но «Ну вот, в конце концов, снова стали послушными. А то увидели мою комнату и книги. Поняли, что я такой же простой и смертный, как они, и стали наглеять. Он уже придумал свою следующую фразу, но пока молчал. Каждый раз, когда он встречался с курсантами, ему в голову приходила одна и та же мысль, неизменно поднимавшая настроение. Военная академия будет у меня в руках. Посаженные мной семена дадут всходы и однажды вся армия. Но тут он вдруг заволновался. А если этот дури не впрямую идет со службы? Нет, на это ему смелости не хватит. Но что, если его уволят за этот мелкий проступок? При мысли об этом Мухитин разозлился. На словах-то все готовы горы свернуть. Но военное в распоряжении есть только у меня. Ему еще раз захотелось сделать Тургаю выговор. Но потом он решил, что заготовленная фраза произведет на курсантов большее впечатление. За разрешением на издание нового журнала буду обращаться я. «Ух ты! В самом деле?» — спросил Барбарос. «Конечно. Или вы думали, что движение теперь развалится?» «Нет, такого мы никогда не думали», — возразил Тургай. Ему, видимо, хотелось реабилитировать себя в глазах Мухитина, Но не ожидали, что именно вы, вдруг открылась дверь, и в комнату вошла Фериде Ханым. Увидев юноши, она не показала удивления, а только улыбнулась и сказала. «Добро пожаловать, молодые люди!» «Спасибо», — ответил Тургай, поднимаясь на ноги. «Мы не хотели вас тревожить». Поклонившись, поцеловал руку Фериде Ханым. То же самое сделал и Барбарос. Мухитин увидел, как обрадованно заблестели у матери глаза, и почувствовал жалость. В последние годы никто так почтительно не целовал ей руку. Однако поведение курсантов он считал неуместным. «Какой будете кофе, сладкий или не очень?» — спросила Фериде Ханым. Выглядела она так, будто не знала, куда девать поцелованную руку. «Средний», — сказал Мухитин. «Так ведь, ребят?» «Да, средний. Я зайду на кухню заберу». «Да я сама принесу!» — воскликнула Фереда Ханым, но, увидев, что сын нахмурился, кажется, передумала. «Какая милая у вас мама!» — сказал Тургай, когда за ней закрылась дверь. Махетин по-прежнему хмурился. Мы говорили о журнале. «Так вот, завтра я снова пойду к Махиру Алтайлы. Мне предложили обратиться за разрешением на выпуск нового издания. Они мне доверяют, но я им доверять не могу». Поэтому я не хочу пока вас с ними знакомить. «А почему вы не можете им доверять?» — спросил Барбарос. «Потому что в журнале последнее слово всегда было за Махиром Молтайлы. Вы знаете, что я не смог даже уговорить его напечатать некоторые ваши стихи, которые мне очень нравятся. А между тем я не нахожу правильными некоторые его идеи», — сказал Махетин и с видом ясно говорящим о том, что сейчас ему не хочется ничего объяснять и вступать в дискуссию прибавил. Не буду пока выдаваться в подробности, но он снова потянулся за сигаретами. Махир все время напоминает, что я когда-то читал Бодлера. Намекает, что я отравлен западной культурой. Говорит, что раз дьявол культуры в меня уже проник, у меня не выходит быть скромным. Ну да, если он у нас шейх, то мне остается только быть смиренным послушником. Но я сделаю кое-что вовсе несмиренное. В новом журнале я сам буду шейхом. Внезапно мухитина хватила смутная тревога. Нет. Ладно, схожу-ка я за кофе, пока мама сама не принесла. Он встал и вышел за дверь. Не успел он ее закрыть, как подумал. Сейчас они бросятся смотреть книги, выяснять, что я за человек. «Эх, книги, книги. В самом деле, что ли, я вами отравлен?» «Нет. Я просто излишне умен и подозрителен». Придыханым уже сварила кофе и разливала его по чашкам. «А, пришел? Какие славные ребята! Кто они такие и чем занимаются?» Мухитин задумался, сказать ли, что это курсанты военной академии или нет. «Отчасти по привычке». Отчасти же от того, что Мухитин хотел придать происходящему таинственный оттенок, Тургай и Барбарос по-прежнему оставляли свою форму у фотографа в бешекташе. — Что молчишь? Все-то ты от меня скрываешь. Мухитин, не ответив, взял поднос с чашками и вышел из кухни. Ему вдруг захотелось войти в комнату неожиданно и застать курсантов за рассматриванием книг. Он, собственно, и так шел медленно, чтобы не разлить кофе. Бесшумно подойдя к двери, остановился и с любопытством прислушался. «Смотри, смотри, а Аполлинер тоже есть. Нет, ты сюда глянь». «Эх, так и не выучили мы этот французский». «И фиг-фигрет. Ну-ка, посмотрим». «Глянь, он тоже подчеркивает строчки, как мы с тобой. Что он подчеркнул?» «Побеждай, или будешь растоптан». И на той же странице «Что такое геройство?» «Кровь, насилие, страх». «Секрет, выходит, тоже пацифист?» «Да, конечно. Но зачем он подчеркнул эти строчки?» «Чтобы подвергнуть критике». «Не кричи». «Услышит». «Какой еще критики? «Послушай, разве полгода назад он таким был?» «А каким?» а, «Смотри, Достоевский «На французском. Тсс!» «Зачем ты рассказал про албанца? Он рассердился». «Будешь кричать, еще сильнее рассердится». «Эх, надоело, честное слово. Все на нас злятся. А вот и Бадлер». Вот какие стихи я хочу писать, а не о героизме и борьбе. Тише, дурак!» Решив, что настало пора вмешаться, Мухитин быстро открыл дверь, не обращая внимания на расплескавшийся кофе, и спросил, «О чем это вы тут говорите?» Строго посмотрел на Тургая, застывшего перед шкафом с книгой в руке. «Что смотрим?» «Бодлера. Он тебе нравится?» Тургай покраснел, сделал непроизвольное движение рукой, будто хотел спрятать книгу и сказал, «Ведь вы же сами научили нас любить его». Поспешно поставил книгу на полку, словно она была отравлена. «Если так, значит, я совершил ошибку», — проговорил Муфетин. «Но ты-то со своим французским что можешь понимать в Бадлере? Достав из пепельницы потушенную сигарету, снова ее зажег. «Ну что ж, пейте кофе». «Вам следует благодарить Аллаха, что вы еще не очень отравлены книжным ядом. Если бы я не вмешался, еще немного и пропали бы вы. Понятно? А французились и пропали бы не за грош. Не вышло бы из вас настоящих военных. Кому как не мне знать, как пропадают люди, отравившиеся книжным ядом? Чтобы его не поняли превратно, поспешно прибавил. Парифик знаю. Помните, я вас с ним знакомил прошлой осенью. Он ездил в Кемах, читал, сам что-то писал. Морал бумагу. На прошлой неделе я его видел. Все тот же запутавшийся, оторванный от почвы, безвольный, лишенный принципов и, самое главное, цели, турецкий интеллигент. Точнее, живущий в Турции западный интеллигент. «Понятно вам?» Он еще раз строго посмотрел на Тургая. Увидев его покрасневшее лицо, немного успокоился, но все же продолжил. «Ничего от меня не скрывайте. Я ведь и так знаю, о чем вы думаете. Дьявол культуры будет и впредь пытаться проникнуть в вас и сбить с пути. Пусть ваш разум служит не дьяволу, а вашим собственным чувствам и убеждениям. Я никогда не устану это повторять». — Вы правы, — сказал Барбарос, глядя в сторону портрета Хайдарбея. — А, это мой отец. Вы должны быть такими, как он. Жил, сражался, умер. Впрочем, цели в жизни у него тоже не было. В войне за независимость не участвовал. — А у вас есть цель. — Времени терять нельзя. Сейчас пока не начал выходить новый журнал, вы должны, ценя свое время, как следует поработать. Если Махир Алтайлы и в новом журнале попытается установить прежние порядки, я буду искать способы с ним справиться. Один из возможных способов — обращение к профессору Гаиситину Каану, о котором я написал хвалебную статью и которого в самом деле очень уважаю. Таким образом, мы избавимся от Махира. Да, и не вздумайте больше устраивать подобных выходок, как с этим албанцем. Если я получу разрешение, журнал будет наш, и вы, простите, Мусетинбей, а как будет называться журнал? Алтынышик, Шик, Но название не главное, я понимаю. Просто хотелось узнать, — сказал Тургай.